Чтобы понять теорию Аристотеля о душе, мы должны вспомнить, что душа есть форма тела и что пространственные очертания есть один род формы. Что имеется общего между душой и очертанием? Я думаю, что общее между ними состоит в том, что они придают единство какому-то количеству материи. Часть глыбы мрамора, которая впоследствии станет статуей, еще не отделена от остального мрамора, она еще не является вещью и еще не обладает каким-либо единством. После того, как скульптор сделал статую, она обладает единством, которое получает от своего очертания, существенной чертой души, благодаря которой она является формой тела, является то, что она делает тело, органическим целым, имеющим цели как единое. Отдельный орган имеет цели, лежащие вне его, глаз, изолированный от тела, не может видеть. Таким образом, можно назвать много вещей, субъектом которых является какое-либо животное или растение как целое, чего нельзя сказать о какой-либо их части. В этом смысле организация или форма придает реальность. Именно то, что придает реальность растению и животному, Аристотель называет его душой. Но разум есть что-то иное, не так тесно связанное с телом. Вероятно, он является частью души, но им обладает лишь незначительное меньшинство живых существ. Ум, как размышление, не может быть причиной движения, потому что он никогда не думает о том, что осуществимо, и никогда не говорит, чего надо избегать или к чему надо стремиться.